Обратный отчет 2 «Вещи сидят в седле и скачут на человеке» Ральф Уолдо Эмерсон, американский писатель, 1803-1882. Я, как полагаю большинство людей, помню свои сновидения, только если просыпаюсь в их середине. Мне снилась Тесс. Ее буйная копна рыжих волос, умные зеленые глаза, тонкая, почти девичья фигура. Но это не была Тесс Таккерей, моя жена. Нет, это была возрожденная Тесс Лунд, имя ушедшее в небытие много лет назад, но теперь вызванная оттуда снова актом развода. т е с лежала на постели, голая, и свет двух лун играл на ее лице в форме сердца. Надменная луна, сопровождаемая вертлявым триком. Кто-то лежал в постели рядом с ней, но это был не я. Но ну и не какой-то незнакомец, что, наверное, было бы не так беспокойно видеть. Нет, сильные смуглые руки, обивавшие ее бледную талию, принадлежали профессору Майлзу Джордану. Банвиану, уважаемому ученому, моему другу, моему лучшему другу во всем мире. Я рассматривал их как бесплотная видеокамера через окно ее спальни. Спальня изменилась с тех пор, как Тесс делила ее со мной. Мебель стала богаче и утонченнее. Нашу старую кровать королевского размера сменило викторианское сооружение с пологом на четырех столбиках. Полок, сшитый из страховых и пенсионных контрактов, высоко поднимался на толстых темных столбах, вырезанных из целых стволов черного дерева. т е с говорила с Кликсом своим глубоким сексуальным голосом, совершенно неожиданным в ее хрупком теле. «Она рассказывала ему про меня, делясь с ним моими самыми глубокими, самыми темными секретами. Бесконечная процессия унижений, поражений позора». Она рассказала о моем увлечении кузиной Хизер и об ее отвратительной сцене, которая она устроила мне на глазах у всех, когда я напился на свадьбе ее брата Дугала и начал к ней приставать. р а с с к а з ы в а л о том, как меня в возрасте 34 лет поймали на выходе из магазина с дебильным порножурналом, который я просто не мог заставить себя показать на кассе. Рассказала о той ночи, когда меня избил грабитель на аллее философов, п з а д и музея, а найдя в моем бумажнике фотографию матери, заставил меня ее съесть. Кликс внимательно слушал все, что ему рассказывала Тесс. Вещи настолько скрываемые, настолько личные, настолько приватные, что доктор Шрёдер позволил бы выдрать ему все зубы, лишь бы услышать их от меня, лежащего на его виниловой кушетке. Кликс слушал секреты, которые были мои и только мои, и которые я собирался унести в могилу. Он знал теперь все закоулки моей души. Мысль о том, что он будет жить, зная обо мне такое, имея надо мной такую власть, была невыносимой. Кликс гладил волосы Тесс. Его толстые пальцы нежно касались рыжих прядей, тем же манером, как это делали когда-то мои, все еще тоскующие по ее волосам каждый раз, как я ее вижу». Мне показалось было, что он собирается посмеяться тому, что она ему рассказала. Но то, что он сделал, было гораздо хуже и уязвляло меня, как зубы т р о а д о н а «Ну, ну, ладно», — сказал он своим слишком приятным баритоном, который так удачно дополнял ее гортанную с е к с о п и л ь н о с т ь «Не беспокойся, барашек отбивной». «Барашек! Его больше нет». Внезапно мое бесплотное существо начало конденсироваться в материальное тело. Правой рукой я пробил оконное стекло. Осколки изрезали кожу на костяшках в клочья, как терка сыр. Я убью его. А? Я потянулся к часам и сонно перебирал кнопки, пока не нашел ту, которая отключает будильник. Кликс. Ответа не было. Наверное, будильник его не разбудил. Возможно, он ещё был под действием снотворной пилюли. Возможно, сам я тоже, потому что мне на мгновение померещились жёлтые глаза размером с бильярдный шар, п я л я щ и е с я на меня из темноты. Я скатился с кушетки, ощупью нашёл дверь номер один и неловко взобрался по лестнице в инструментальный купол. Я закрыл объектив колпачком и убрал резиновое кольцо б л о к и р о в а в ш а е затвор. Крошечный купол странно искажал звуки, и мне показалось, что я услышал, как внизу хлопнула внутренняя дверь и защелкнулся замок. Я, спотыкаясь, сбежал по лестнице вниз и вошел в жилой модуль. «Рэнди!» Мое сердце подпрыгнуло. «Кликс?» «Ага». «Мой будильник тебя разбудил?» «Не знаю, но я не могу спать». Я на мгновение задумался. Вероятно, я мог бы сейчас заснуть довольно легко. Это снотворное было довольно мощным. Однако... «Хочешь кофе?» — спросил я, наконец. «Ага, только без кофеина». «Не возражаешь, если я включу свет?» «Нет». Я нашарил выключатель и вспыхнул верхний свет. Его яркость резала глаза. Я прикрыл их рукой и посмотрел на Кликса. Он поочередно щурился то правым, то левым глазом. «Так что решим с х е т а м и спросил он. «Завтра они наверняка попросят нас взять их с собой в будущее. Что мы им ответим?» Я наполнил две кружки водой и поставил их в микроволновку. «Я всё ещё за то, чтобы им отказать». «Ты не прав», — сказал Кликс. В его голосе почти не слышался ямайский акцент, а между словами появились короткие паузы. «Мы должны помочь им». Избежать природной катастрофы, которая привела к их вымиранию. «Послушай», — сказал я, пытаясь собрать всю свою волю в кулак. «Королевский музей Антарио вложил в эту экспедицию гораздо больше, чем Тироловский музей, что де-факто делает меня ее лидером, и если потребуется, я воспользуюсь этими полномочиями. Мы оставим хетов здесь». «Но мы должны взять их с собой». «Нет». Я в раздражении повернулся к Кликсу спиной. «Хорошо», — сказал Кликс. Его голос приближался. «Если ты так настойчиво возражаешь...» «Спасибо, Майлз. Я испустил вздох облегчения и сделал глубокий вдох, который меня и спас. Спасибо, что...» Толстые пальцы сомкнулись вокруг моей шеи. Я пытался закричать, но не смог пропихнуть достаточно воздуха через пережатое горло, так что вместо крика получилось какое-то слабое хрюканье. Я попытался расцепить кликсовые пальцы, но он был сильнее, значительно сильнее. Его руки были словно клешни робота. Они выжимали из меня жизнь по капле. В глазах начало темнеть, а лёгкие были готовы взорваться. Я неистово крутился и изгибался. В последний момент я в отчаянии попытался перекинуть кликса через себя, хотя и знал, что это для меня совершенно невозможно. И неожиданно у меня получилось. к л и к с о в ы 90 кило пролетели у меня над плечом, как будто в нём не было и 40. Ну, конечно, пониженная гравитация. Я сглотнул воздуха, и зрение потихоньку прояснилось. Адреналин разливался у меня по сосудам, нейтрализуя д е й с т в и е сонной пилюли. Кликс вскочил на ноги, и мы стояли друг напротив друга, уперев руки в колени. Он ударил правый, размашисто и широко, будто гризли, выхватывающий из ручья рыбину. Я отпрыгнул назад так далеко, как позволило тесное пространство жилого модуля. Моментально превратившись из медведя в тигра, Кликс присел и прыгнул. Его тело столкнулось с моим и бросило меня на холодный стальной пол рядом с моей кушеткой. р а з д а л с я гул полупустого водяного бака у меня под ногами. Потом он хлестнул меня по лицу, и камень в кольце, который ему подарила Тесс, расцарапал мне щ е к у Какой бес в него вселился! Марсианский, ясное дело. Конечно, жёлтые глаза во тьме. Если бы будильник не разбудил меня в то время, как инопланетянин находился внутри Стернбергера, они подчинили бы и меня, а потом воспользовались бы нашим кораблём для того, чтобы отправиться в будущее. аккуратно отрезав нас от процесса принятия решений. До смены состояния Джоан-эффекта оставалось всего 31 час. Должно быть, хеты считали, что такое время они в наших телах высидят. Марсиане пошли ва-банк. Это было ясно как день. И похоже, что единственным для меня шансом предотвратить захват Стернбергера было убить Майлза Джордана. Это, однако, было легче сказать, чем сделать. Как бы я ни ненавидел его иной раз, как бы не мечтал раскроить ему череп верным холодным долотом, которым я раскалывал плиты осадочных пород, я испытывал серьёзные моральные трудности с причинением вреда другому человеческому существу. Даже в порядке самообороны. Мне всегда казалось, что разумный человек скорее отреагирует на слова, чем на удары кулаков. Но Кликс, или, вернее, сидящий в нём марсианин, всех этих сомнений был лишён. что хорошо демонстрировал клочок белой пены, появившийся в уголке рта. Он снова ударил меня по лицу, в этот раз сильнее. Хотя раньше мне такого испытывать не приходилось, я был уверен, что именно так болит сломанный нос. Кровь пропитала мне усы. И всё же осознал я, он не пытается меня убить. Он мог это сделать, просто выстрелив мне в спину из слонового ружья. Если один из нас не вернется из мезозоя, это пробудит сильные подозрения, а т е с еще шутила насчет того, что живым вернется только один, судя по тому, как мы грыземся в последнее время. Конечно, никто в проекте не знал, что я пишу в этом дневнике или что я рассказываю доктору Шрёдеру, а мысль о психологическом тестировании, которому так много внимания уделялось во время полетов на Луну, когда мы еще могли себе позволить полеты на Луну, даже не приходило в голову тем, кто формировал команды для палеонтологических раскопок. Палеонтологи уходят в поле на многие недели, и никто даже не почешется выяснить, смогут ли ужиться вместе данные конкретные люди. Понимал ли что-либо из этого марсианин? Я сказать не могу, но он определенно хотел меня обездвижить, чтобы в меня мог вселиться его сородич». А это нечто такое, для чего два раза в жизни уже слишком много. Страх и отвращение к этой процедуре придал мне сил. Я потянулся назад, ухватил кликсово кресло-кушетку за подставку для ног и энергично повернул его на поворотном основании, ударив подлокотником ему по голове. Подлокотник был мягкий, но кликс в своей безалаберной манере оставил плечевой ремень висеть на нём, и его алюминиевая застёжка рассекла ему кожу на верхней части уха. Удар дезориентировал его достаточно, чтобы я смог его повалить. Я вскочил на ноги и отпрыгнул так, чтобы массивная кушетка оказалась между нами. Он пытался обмануть меня, делая вид, что хочет броситься то вправо, то влево, и я заметил, что он делает это как-то неуклюже. Для того, чтобы повернуться, он переступает ногами, вместо того, чтобы повернуть только туловище вокруг талии. Похоже, что Хет еще... не овладели всеми тонкостями управления человеческим телом. Мы сделали в тесном помещении несколько оборотов. Я все время поворачивал кушетку так, чтобы мы находились у ее торцов. Не знаю, были ли мои опасения обоснованы, но я боялся, что если мы будем долго вертеться против часовой стрелки, то чертова штука вывинтится из своего основания. Пробегая мимо лабораторного стола, я схватил с него минералогические весы и запустил Кликсу в голову. Если бы он действовал по собственной воле, то легко бы уклонился, но х е т похоже, не знал, какой мускул задействовать. К тому времени, как он отклонил Кликсову голову в сторону, было уже поздно. Тяжелая станина ударила его в лоб чуть выше сросшихся бровей. Он заорал от боли. Из раны хлынула кровь, которая, как я надеялся, зальет ему глаза. Черт, а с два. В ране появился тонкий слой ф о с ф о р е с ц и р у ю щ е г о синего желе и остановил кровь. У меня кончались идеи, не говоря уже о выносливости. Моё сердце трепыхалось на пределе, и начинали подкашиваться ноги. Кликс заорал от боли. Это был мой единственный шанс. Сильным толчком я закрутил кушетку вокруг оси, а сам прыгнул через комнату так далеко, как смог. Кликс развернулся ко мне, снова п о м е д в е ж ь е размахивая своими длинными руками. Наконец он решил, что загнал меня в угол, там, где прямая внутренняя стена, соединялась с закруглённой внешней. Он стоял, растопырив руки и раздвинув ноги, чтобы не дать мне проскочить мимо него. Это был тот самый момент. Мой шанс, моя последняя надежда. Я ринулся прямо на него и так сильно, как только смог, ударил его коленом в пах, все свои силы и всю кинетическую энергию направив на то, чтобы вогнать его тестикулы внутрь его тела. Клик сложился вдвое. Его кулаки, двигаясь сообразно с человеческими инстинктами, а н и командами Хета, метнулись на защиту уязвимых мест от дальнейших атак. В то короткое время, в течение которого Хет восстанавливал управление своим биологическим транспортным средством, я сделал финальный ход. Я схватил слоновье ружье оттуда, где Кликс его оставил в последний раз, п р и с л о н ё н н ы м к тумбочке под микроволновкой, и огрел его стальным дулом по затылку. Несколько секунд он стоял неподвижно, а потом мешком свалился на пол. Возможно, мёртвый, но определённо без сознания. Я подозревал, что если Кликс пережил удар, а в этом уверенности не было, то Хету понадобятся какие-то минуты, если не секунды, чтобы вернуть свою биомашину в чувство. Я кинулся к медицинскому холодильнику, подвешенному между дверями номер 2 и 3. Нас, разумеется, снабдили полным комплектом медикаментов, поскольку никто не знал, что мы можем подхватить в мезозое. Я туда нечасто заглядывал, но, к счастью, лекарства были разложены в соответствии со своими действиями. Вглядываясь сквозь облако пара, производимого в холодильном воздухе, моим собственным дыханием, я бегло просмотрел ярлыки. Анальгетики, антибиотики, антигистамины. Вот. Антивирусные агенты. В этом отделении было несколько ампул, но я схватил ампулу пара-22-рибаверина, более известного как «избавление». Чудодейственное лекарство против СПИДа. Я проткнул резиновый колпачок иглой шприца и втянул белёсую жидкость. Я знал, как пользоваться шприцем по работе в лаборатории сравнительной анатомии, но я никогда, перед глазами на мгновение м е л ь к н у л о и с к а ж ё н н о е болью лицо отца, никогда не делал инъекцию человеку. Я бросился к кликсу, топача ботинками по стальному полу и склонился над его лежащим грудой телом. Он дышал, но медленно и неглубоко. Жизнь, похоже, угасала в нём. Я с усилием проткнул иглой стенку его правой сонной артерии, вдавил плунжер, а потом, не отрывая от кликса взгляда, сам свалился на пол, привалившись спиной к двери, ведущей к гаражу, и чувствуя, как нарастает и пульсирует боль в сломанном носу. Прошло какое-то время, не имея представления, сколько именно, Но, наконец, из виска Кликса выступило небольшое количество голубого желе. С ним что-то было не так. Оно не подрагивало, как хеты, которых я видел ранее, и оно не светилось. Я повернул Кликса так, чтобы было видно его исцарапанное лицо. На одном глазу века было заблокировано запекшейся кровью, но другое на несколько секунд открылось, и он произнес хриплым шепотом. «Ах вы твари!» Я взял оранжевый мешок для мусора и ложку, и тщательно, следя за тем, чтобы не коснуться, соскреб мешок все выступившее желе. Не больше двух столовых ложек. Остальному, как я надеялся, мертвому или умирающему, суждено было остаться внутри кликса до тех пор, пока его собственные антитела и белые кровяные тельца не разберутся с ним, как с любым другим неактивным вирусным материалом. Я засунул мешок в металлический ящик. спустился по пандусу к внешней двери и забросил ящик так далеко, как позволяла пониженная гравитация. Он улетел на потрескавшуюся поверхность грязевой раны, и в лунном свете я видел, как он дважды подпрыгнул после удара озим. Я вернулся к медицинскому холодильнику, наполнил избавлением еще один шприц и вколотил дозу себе, чисто на всякий случай. Потом я открыл стоящую на холодильнике аптечку и достал большой марлевый тампон. Я плотно прижал его к лицу, доковылял до своей кушетки и лег на спину. От любого движения голову пронзали кинжалы боли. Я надеялся и молился, чтобы кликс выкарабкался.